Музыка в Гибли Редко случается, чтобы какая-либо компания стала настолько узнаваема своим музыкальным стилем, как это произошло с Гибли. На бумаге рецепт успеха прост. Нужны сильные эмоции, идеальный тайминг и музыкальный гений. Некоторые студии и композиторы могут похвастаться тем, что именно таким образом оставили свой след в индустрии, Но отношения Гибли с музыкой остаются уникальными и доказывают свою неповторимость и аутентичность. Автор – Ромен Деснуа. Параллельно с джазом, наследием 1960-х годов, по-прежнему невероятно популярного в Японии, легендарный композитор Люпена III Юдзи Оно в 1970-х годах создал трио, в которое вошел американский барабанщик Ленни Уайт. В японскую анимацию постепенно проникает электронная музыка, в основном из-за финансовых причин. Чувство прекрасного неотделимо от эпохи творческих инноваций. Дзёхи Саиси, молодой композитор, увлеченный новыми технологиями, пишет партитуру для Навсекая из «Долины ветров», в которой смешиваются классические с отсылками к Брамсу и Генделю и электронные мотивы, позже перешедшие в небесный замок Лапута и «Карнавал роботов». Это отражает тенденции 1980-х. Вдохновение великими именами из классической музыки и музыки эпохи барокко открывает путь уже во всю использованный Исао Кахатой, который несколькими годами ранее совместно с Митио Мамией, создал превосходное музыкальное аниме «Госю виолончелист», главным инструментом в котором является виолончель. В могиле светлячков использована та же формула, приближающая ее к так называемому традиционному кино. Однако только в конце 1980-х годов, с выходом ведьминой службы доставки, Миядзаки и Хисаиси по-настоящему вдохновляются новым кинотеатром Парадиза и начинают вкладывать больше времени и денег в важнейший кинематографический элемент – музыку. Либо оркестр, Либо ничего, некоторые мультфильмы Исаота Кахате можно рассматривать как музыкальные поппури. Еще вчера «Пампока Война Тануки в период Хейсей, наши соседи Ямада в них есть несколько незабываемых фрагментов, например, великолепная тема Ямады в трех интервалах. Но в то же время они являются хроникой социальной жизни относительно реалистичными, но связанными с определенной повседневной реальностью работами. Музыка, иногда интегрированная непосредственно в повествование, наполняет их многозначностью. Хаяо Миедзаки, в свою очередь, создает работы с западной тематикой «Ведьмина служба доставки» и «Порка Росса». Этот период позволил Дзёхе Саиси переосмыслить европейское кино, которое он так любит, и написать полностью оркестровые партитуры, с гармоничным и полностью классическим развитием. «Мой сосед Тотора», музыка, к которому записана в большинстве своем компьютером, полон иллюстративных идей, очень близких к американскому бурлескному кино. Сцены, где Мэй преследуют маленьких Тотора, ничто иное, как о до анимации Warner Bros. «Ведьмина служба доставки» удивляет своим классическим звучанием и темами, резонирующими с самим сюжетом, гораздо более масштабным в художественном плане. Интересное и непривычное использование струнных инструментов, и все это сопровождается увлечением фигуры полета, преображенной с помощью сложной оркестровки, но также и более типичных музыкальных звучаний, отсылающих к итальянской атмосфере мультфильма Мандалина, фортепиано. Эти тенденции найдут развитие с одной стороны в сольной карьере Дзёхи Саиси, постепенно отказывающегося от идеи создавать поп-альбомы и желающего посвятить карьеру своей любви к оркестру. А с другой стороны, в забавном поркороссе и его музыкальных выходках, начиная с его тематики, походящей на Джона Уильямса, и заканчивая изменением тональности, свойственных Нина Ротти в «Амаркорде Феллини». «Все время меняющиеся стремления». «Шепот сердца» в какой-то степени самый выбивающийся из общего ряда проект студии. Новый режиссер довольно легкая тема, далёкая от фэнтезийных миров Миядзаки, музыка, демонстрирующая эстетический регресс с её виртуальными инструментами и ужасно звучащим фортепиано. В 1997 году «Мультипликатор» установил рекорд, выпустив «Принцессу Мононоке», самый масштабный японский анимационный фильм, который даже получил восторженный отзыв от Акиры Курасавы. Саундтрек к мультфильму, сильное влияние на которое оказали американский фильм «Храброе сердце» и музыка Джеймса Хорнера, все же не превосходит его симфоническую версию, но является отличным примером гармоничного соединения музыкального сопровождения и анимации и использования множества необычных инструментов. Следующие четыре проекта Миядзаки будут все больше совершенствоваться не только с точки зрения визуала, но и саундтрека. Дзёхи Саиси значительно улучшит свою технику, оркестровку и доведет до совершенства свое использование классической «Вагнер в рыбке понья на утёсе», «Пуленк в унесённой призраками» и современной музыки «Хорнер в унесённых призраками», «Джон Уильямс в ходячем замке». Гибли предлагает зрителям два типа проектов. С одной стороны, это мультфильмы и Кахаты, независимые друг от друга как эстетически, так и сюжетно, с очень разнообразными музыкальными мотивами. А с другой стороны, картины Хаяо Миядзаки, которые очень ждут и сразу узнают благодаря поднимаемым темам, взятым за основу литературным произведением и, конечно же, музыке. На протяжении 13 лет Миядзаки сотрудничает с одним и тем же композитором. Эта творческая синергия меняет наше восприятие музыки в аниме. По словам Хаяо Миядзаки, музыка Дзёхи Саиси просто чудесна. Она украшает образы и делает их более совершенными. Сложно сказать точнее.